Глава 18. Проблемы обратной связи. Ладно, стоять перед воротами собственной крепости — это верх идиотизма. Мне нужно делать кучу дел, в том числе и выйти, наконец, в реал. Тревожная надпись уже часа два висит. Превышено время нахождения в капсуле. В случае продления игровой сессии возможны необратимые последствия для здоровья. Вхожу в ворота, предварительно прописав гостевой статус для Тхиса, иначе его просто зажарят турели. Мда, внутри перед воротами десяток сожженных тел, два из них детские. Хорошо, что перк где-то убийца сюда из фалаута не перекочевал. Блин, а если я подхожу к трупам и обнаруживаю на них те самые амулеты на всех. Беру один в руку, тут же выскакивает системное предупреждение. «Восстановление персонажа враждебной фракции утраивает цену воскрешения. Стоимость воскрешения — 140 тысяч кредитов. Вы готовы оплатить?» Жмякую «да». И вот тут меня ждало разочарование. Да, я воскресил персонажа, и даже его реакция на меня моментально стала нейтральной. Только ничего общего с адвансером он не имел. Эдвин Гогин, микробиолог, имел всего лишь десятый уровень и вообще ничего не понимал. Похоже, созданный Эриком Мутаген не позволял восстанавливать Эдвансеров Эдвансерами. Он просто возрождал персонажей людьми, которыми они и были до мутации. Подозреваю, что это было бы очень полезно, не затупея в подземелье и не оставь там все их амулетики. Теперь сожалеть уже точно поздно. Они в виде радиоактивного пепла лежат вокруг бывшей базы Лютерана. А жаль. Жаль. Мне бы пригодился ученый Эрик. «Ладно, предлагаю ему остаться у нас на базе, дело для него у меня точно найдется». В голове забегала мысль про сданные лютераны координаты лаборатории по клонированию и про слова странника про армию. А ведь мне и впрямь нужна армия. Моя, по сути, полностью обнулилась. Так, но персонал набирать пока постережемся, уж больно накладно выходит. Я прошелся по базе, собрал все амулеты и сложил их в инвентарь. Надо еще разок к дереву будет сгонять, забрать все». В конце концов, тут куча ученых, уж точно не будут лишними, а деньги? Что деньги? Прах. Тем временем на базу вернулся наш крайне придевший конвой. Сата все еще пребывала без сознания, остальные же сверкали, как новогодние елки. «Мерлин, а что тебе выпало за ивент?» «Мерлин, зацени, какую штуку выцепил епископ!» «Я вытянул апгрейд для робота, можно его трансформером сделать!» И подобное. Я выслушал всех, но голова начала плыть. Через час сообщил Лансу и Гору, что меня не будет минимум сутки. Проблемы в верхнем мире с телом и необходимости выполнения дел. Попросил их заняться срочным укреплением базы. Дхису поручил немедленно заняться сатой, чтобы к моему возвращению она была в себе. Остальные были крайне не в восторге от его присутствия, но слишком много спорить не стали. Я с трудом доковылял до своей комнаты. Игровое пространство плыло перед глазами, характеристики начали стремительно падать. Лога-аут. А-а-а! Кажется, сразу по выходу из игры я просто потерял сознание. Боль была везде в мышцах, в голове, в костях, в сухожилиях. В общем, вырубился я где-то на 15 минут, а пришел в себя от источного тарабана в дверь и надсадных воплей дверного звонка. Попытавшись вылезти из капсулы, я понял, что на ногах я точно не пойду никуда. Голова закружилась мгновенно, и я блеванул тонкой струйкой желчи на пол. Кое-как в позе гордого льва я дополз до входной двери и поднялся по ней, чтобы взглянуть в глазок. За дверями стояла гордо наших славных стражей безопасности Интекса и минимум четверо врачей. С трудом провернув замки, я погрузился обратно в небытие, и дальнейшие события помню фрагментарно. Капельница, капает по капле в секунду, игла, укол в бедро, какая-то отстраненная боль, темнота. «Стас! Стас, очнись!» Открывать глаза крайне сильно не хотелось. И даже вялая мысль об ответственности и прочем не могла этого сделать, а вот запах табака и кофе мог. И именно их я почуял. Кто-то курил хорошую сигару. Черт, пришлось таки открыть один левый глаз. Комната, вернее, палата. Я лежу на кровати, утыканной капельницами. Со мной что-то не так, но что? Не понимаю. За передвижным столиком сидит Байков, смотрит на меня и курит сигару. А на стандартном больничном столике две чашки с кофе, вторая сигара и навороченный коммуникатор. Хорош прикидываться. Я же вижу, что ты очнулся, Стас. Кофе мыкнов, мне подталкивают столик, и я тянусь подрагивающей рукой за чашкой. Почему-то чашка кажется изрядно маленькая, а рука чересчур большой. Стоп, я же прокачал силу в игре, да? И мне за неделю капсула фактически нарастила вдвое больше мышц, еще и просушив их из-за подъема ловкости, а энергия, а энергии с печени небось, одними внутривенными тут бы не обошлось. И спровоцировало все это мне гипокриз. Плюс страшенная перегрузка мозга, плюс последствия роста мышц. Не могли не сказаться в целом на балансе организма. Выйдя в реал, я просто загнал себя в суперстресс и вырубился. Вообще кофе мне, наверное, не стоило бы, но ну, насрать. Пью кофе, смотрю на себя. Мои и так немалых габаритов руки увеличились вдвое от мускулатуры. Кости стали такое ощущение, что толще. Привет, постоянная выносливость плюс один. «Какая полезная капсула. Вот задохлики-то офигеют от такого. Или на нас посыплются негативные отзывы, что были вероятно». «Да уж, последний раз, когда мы виделись, ты был поменьше габаритами». «Шеф, я, допустим, то точно только за такой результат, но если вы такое сотворите с каким-нибудь немощным эльфом, он нас точно засудит». «Стас, давай этой проблемой будут другие заниматься. Мы поняли. Давай к делу, а?» Мы тебя обратно пошлем в медкапсуле. Еще разок подобного твое тела может и не пережить. Во-первых, вот что, держи». Он протянул мне конверт с массивным содержимым. Это лично от меня. За тех двоих ребят, которых спас. Но четверо все еще в игре. «И у тебя очень мало времени. Во-вторых, по твоим запросам, квартира Верницкой пуста. Из нашего здания она не выходила. Ищем». «Для страховки реально ищем и найдем тело по ее запросу. По Николаю. Машина, сбившая его. В угоне. Брошена через квартал. Из нее вышел человек, лицо которого в базах полиции отсутствует, и сбежал. Камеры потеряли его на спуске в подземный переход. Видимо, воспользовался каким-то лазом и ушел по коллекторам. «Шеф, отдайте бумажку». Он удивился, но протянул мне салфетку. Я расправил ее и лежавший на столике старой и пожеванной шариковой ручкой накорябал, уверенный насчет безопасности помещения. После чего кинул ему записку, шеф прочитал и ответил, «Абсолютно». «Ну тогда слушайте». Я пересказываю шефу содержимое письмо Шакала, присвокупляю к этому как минимум все, что я сумел вынести из разговоров со странником и, крайний штрих, специально попросил Ланса проверить мой договор на сталистах в нем ничего про системы прослушки в капсуле нет. И распоряжение «Шакалу» на установку прослушки у меня дома мог выдать только начальник СБ. А ты понимаешь, что это очень серьезное обвинение, и просто так их адресовать одному из директоров нельзя, нужно что-то повесомее, чем домыслы и установка прослушки. Да все я понимаю, но пока ничего больше не нашлось. Ну, значит, ждем. Слушай, а по поводу странника, какие у тебя самого ощущения? «Честно? Я не знаю. Никогда не встречал никого даже похожего. Он настолько уверен в собственной безопасности, что откровенно, не смущаясь, ржет над угрозой смерти. Шеф, а какой идиот прописал в игре дробовик, убивающий насовсем? Ну и богу, бред же!» «Да там странная история, понимаешь? Воин дороги Макс Рокотанский писался как аналог, ну, наверное, бог что ли». Это ИИ, который вмешивается только в разборки плохих с хорошими на стороне хороших с жестким запретом на агрессивное вмешательство в действия игроков. Он балансирует бои, он был завязан на несколько эпичных ивентов, и он был, по идее, непобедим абсолютно. Как его сумели убить, непонятно. Еще и никаких системных сообщений нет. Он просто исчез оставив имбесет, снаряжение, свободным к захвату. Что, кстати, тоже невозможно, он не выпадал по определению. Не знаю, программеры роют этот вопрос. Похоже на глубинное изменение базового кода, но как это могло оказаться на продакшене, я не понимаю. Там куча согласований нужна. А при изменении изнутри на горячую был бы алярм. Но вот вокруг этого персонажа таких странностей до чертиков но ему зачем-то очень надо, чтобы я продолжал играть в миссию спасения. Кстати, а не выделит ли любимый шеф мне охрану, дабы пока я пытаюсь спасти вам Лекса Павлова и прочих, мою бренную тушку в капсуле просто не пришили, надо спросить. Шеф, а как насчет парочки дуболомов у меня в квартире, прикрывающих мою бледную жопу от возможного уничтожения, пока я в игре? «Стас, а как насчет того, чтобы не играть больше из дома? Ты сейчас ведь опять в игру уйдешь на максимальный срок погружения. Давай мы лучше тебя здесь, в здании разместим». Тот и пригляда больше, и медкапсулы, и врачи. И внезапно я тут помру или пропаду, и никто ничего не увидит. «Игорь, мы с вами подозреваем в деятельности против контора вашего тезку, начальника СБ. Как вы думаете, где у него больше возможностей? В нашем здании, где он знает все?» Вся, и ему никто не задает вопросов, или у меня дома, где надо бесшумно войти, бесшумно выйти и не нарваться банально на соседей. Нет уж, хотите, меняйте капсулу на медицинскую и позаботьтесь о дополнительном независимом питании, если б я хотел убить меня, я бы просто дождался логина и выключил питаловую капсулу, активировав какой-нибудь ивент очередной, типа «Победы над армией свободы». В момент отключения капсулы, скорее всего, я застрял бы в игре, а вместо меня в капсуле оказался бы или труп, или пускающая слюни тело. О, кстати, а поищите Верницкую не по обычным больницам, а по больницам. По идее, если ее резко отцепили от капсулы, она будет как раз с кучей признаков кататонии. А вывести ее из здания, в конце концов, не такая уж проблема. Канализация, мусор, да хоть с монтажником и вывести в той же... Второе зарение. Шеф. А поищите данные, не возили ли на диагностику ремонт еще что-то в этот момент капсулы? Два рубля за один дам, но ее именно так и вывезли. Да, мы посмотрели. За последний месяц вывозились только три капсулы. Поврежденная капсула Синельникова на экспертизу, твоя капсула и муляжа для презентации на Игромир 2034. «Мы проверили. На экспертизу капсула точно пришла пустой, а капсула играмира стоит в презентационном зале, и вряд ли никто не заметил бы в ней труп. Ладно, я тот еще детектив. Пусть реально люди более сведущие работают. Так вот, давайте все же вернемся к нашим баранам. Я не хочу застревать в офисе в капсуле, так что поменяйте мою капсулу на медицинскую и уже отвезите меня в нее. Время уходит, мне надо обратно на Иртану». Тебе бы еще сутки минимум в игру не входить. Врачи предупреждают, что может быть инсульт, но суток у нас нет. Так что вот так. И не входить тебе нельзя, и входить опасно. Мы будем внимательно следить за показателями здоровья, но если игра начнет сбоить... Ну ты понял, выходи к чертовой бабушке. Понял, понял. Шеф, а что в конверте? Премия и мой подарок. Ладно, я пошел. Через полчаса пришлю людей. Тебя отвезут домой и переставят капсулу, и ты бы не пил кофе я лучше помру, но с кофе. Придурок ты все же, Стас. Удачи. Шеф порывисто встал и вышел. А я? А что я? Я немедленно потянулся к недокуренной им сигаре и с наслаждением сделал первый вдох, погоняв ароматный дым во рту. И цепанул-таки конверт. В нем лежал огромный веситый брелок сигнализации с ключом и 50 штук баксов наликом. Все еще с усилием я поднялся. Подошел к зеркалу и осмотрел себе. Да уж можно будет, если что, на конкурсе культуристов выступать. Правда, рожа страшноватая, мешки под глазами, полопавшиеся капилляры, ну да пофигу. Зато я по ощущениям подрос на пяток сантиметров и стал точно вдвое шире. Надо бы гардероб обновить, кстати. А почему бы и нет? Со стола берется комп и заказывается доставка на дом. А после этого я подвисаю, задумавшись. Не, шеф, конечно же, душка, лапочка. И полагаю, что выглянув в окно, я увижу 1500-й Додж в той самой редчайшей модификации, которой я так хотел. Но вот в то, что какие-то обещания будут сдержаны после вытаскивания всех людей и ликвидации аномалий, я не уверен. Может, это и паранойя. Но уж очень легко он соглашался на все условия. И что помешает Интексу забыть о них в ту же минуту, как я прикончу Херсона и вытащу из игры разраба? Но, допустим, меня не могут и не мочить, а просто придавить шантажом про наемничество в качестве кнута и пряником в виде должности и оклада. Бумаг и неразглашений я подписал кучу, так что чем прижать реально есть, а всем остальным Екатерину проще всего найти в виде трупа. Шакал формально уже мертв, подозревая, что есть заключение о смерти, и скоро будет могилка. Ланселот, для закона его не существует, как и горы и наемников когтей. Просто затрут игру и запустят серваки самого раннего бэкапа. Теперь, зная историю, нет ничего сложного в коррекции. Убрать мощности у ИИ, ставшего впоследствии лансом, удалить кусок кода, в который превратятся горсотоварищи, и просто убить в лаборатории всех не вирусом, а скажем, газовой атакой. Все, игра работает, и остается только неизвестная переменная «Странник Блин». А мне реально нельзя ни в коем случае с ним конфликтовать. Но для подстраховки... Алло, Хальгрим. Здравствуй, дядька. Скажи мне, ты же ведь начальник ИТ в дата-центре, так? О, Мерлин, сто лет тебя не слышал. Да, все еще. А что такое? Мне нужно арендовать себе кусок дискового пространства и, видимо, мощностей. Скажи мне, у вас там есть такие варианты, и желательно, чтобы занал и без вопросов лишних? Так, и насколько это будет незаконно? Голос в трубке тут же посерьезнил. Работа есть работа. «Вообще Халь — офигенный дядька, габаритами 2 на 1,5 метра, добродушный такой викинг из кино, но когда дело доходит до работы, то это жесткий, собранный и целеустремленный начальник, поэтому именно к нему я и обратился». «А наличие у него крыши в виде дяди полковника ФСБ, руководящего отделением в ЗАТО Белогорск, делало его идеальным кандидатом в вопросе, который я хотел решить». Не то чтобы вообще незаконно, скорее мне нужен резервный вариант на случай, если мое руководство решит кое-кого обмануть. И сколько же тебе надо места -то? Ну, только не начинай сейчас худо ржать. Мне нужно минимум 14 раз по сотне терабайт. Стас, ты заболел? Нет. Тогда ты бухой? Да нет же, я серьезно. Ты, блин, в курсе, сколько это по размерам? Честно, нет, знаю, что дофига. Ладно, я не думаю, что ты позвонил, чтобы постебаться. Тогда второй вопрос. А ты как думаешь, какой будет ценник месячной аренды такого объема? Без понятия, скажи мне. Но с учетом агентских мне, 15 баксов. Хорошо, денег привезу в течение пары часов. Займись, пожалуйста, организацией. Окей. Остается решить одну проблему. Как бы мне так свалить с больнички без присутствия на хвосте ребят из Интекса и доехать до Подольска, но, кажется, тут второй этаж. Хм. Так вот, перенос кондиций навыков это круто. С высоты 4 метров сигануть оказалось проще, чем с табурета. Снять решетку с окна вообще говно вопрос. Блин, я сам себе напоминаю сейчас Стива Роджерса после сыворотки суперсолдата. Надо бы где-нибудь добыть двуручный молоток и проверить, остались ли навыки ближнего боя у меня. Ну а пока пик-пик, говорит кнопочка на сигналке. Вром-вром! «Fuck the fuel economy», — говорит двигатель 6.2 мощностью в 700 лошадиных сил. «Моя прелесть».